Ва четвертая. Сверху ударил луч фонаря, больше похожего на прожектор. Все зажимурились, а я прижался к стене слева от лестницы и призвал Гуннер. шустряк, выходи давай. Я тебя сквозь стену вижу, и без глупости, а то гранатами закидаем и дела с концом. Короче, руки в гору и по одному на выход. Рявкнул обладатель воровского акцента. От таких новостей наши девчонки резко взгрустнули и начали реветь. Степановна от греха подальше сгребла их в охапку и увела в дальний угол подвала. А вы под кем ходите, пацаны? спросил Киса, вспомнив свою криминальную молодость. Все мы под Богом ходим, щегол. А главное у нас крест. Что ты там прячешься? Влезай, тут перетрём, если по понятиям живешь. Говоривший постоянно шамкал и причмокивал, как будто у него не было зубов. Я первый выйду, спокойно сказал я, поднял руки и вышел на свет. идти туда мне совсем не хотелось. Но вот получить пару гранат в закрытое помещение хотелось еще меньше. В лучшем случае всех контузит, в худшем завалит, а самых нерасторопных посечет осколками. А после того, как нас оглушит, Эти клоуны ворвутся в подвал и убьют выживших. Солнечный свет лупил прямо в глаза, заставляя прикрыться от него рукой, рукой, которую мне тут же завернули за спину, а после добавили коленом под дых. От удара я громко хекнул и упал на асфальт, ловя воздух ртом. Чья-то нога уперлась мне в спину, а подскочивший парень лет 18 крепко стянул мои руки стяжками. Блаха! Веди этого в центр двора. И скажи Ряхе, чтобы тачку завел. Больше тут ловить нехера. Мы все, что надо, забрали. Грубый голос отдал приказ и, подняв меня за волосы, толкнул вперед. Двор был усыпан трупами. Сотни зомби среди них лежали наши товарищи с простреленными головами. Судя по всему, они обратились но После пришли вот эти вот братки и упокоили их окончательно. Весь огород был перекопан. Воз полта стоял с десяток мешков с видневшейся в них картошкой. Вот же, суки, а. И урожай за нас собрали. Немного правее они припарковали армейский ЗИЛ, в кузов которого уже успели загрузить всю еду, что у нас оставалось. Да, после сражения с зомби от жилищного комплекса мало что осталось. Выжженные стены Разбитые окна, двор залитый кровью. Паренек держал меня за плечо, подведя к зилу, ударил ногой под колени и мерзко хмыкнув пошел обратно. Из зила на меня смотрела до более знакомая рожа. "Сока, да опять живой. Завалю! — выкрикнул Гара, выпрыгивая из тонтованного кузова. Идя ко мне, он ухмыльнулся и достал нож, которым самодовольно поигрывал, швыряя из руки в руку. Вот придурок. Он думает, что я просто так теперь сдохну. Да я за секунду расплавлю стяжку и вгоню ему копье по самые гланды. Давай еще парочку шагов. Слышь, чепуха, ты что там делать собрался? Из зела выглянуло лицо, не обезображенное интеллектом. лысый череп с уродливым шрамом от уха до подбородка, все руки в наколках, поигрывает чётками и смотрит на гора как на кусок дерьма. Вальтер, да это фуфел конченый. Его нужно прямо сейчас кончить. Я тебе отвечаю, он нам дерьма сделает больше, чем пользы. Бля буду! — А ты на бля не кидай, а то и правда сделаем блядь Ты понял? Лысый выпрыгнул из кузова и пошел к Гарри, нависнув над ним. Вальтер начал было говорить Гара, но мощный удар лбом в переносицу сбил его с ног. Лысый присел на корточки и спросил: Петушара, я тебя спрашивал, какая у меня погремуха, а? Кажется, нет. Слышь, ты что думаешь? Я спрашивал его про погремуху, не? Лысый уставился на меня. Нет, не спрашивал, Просипел я еще не отойдя от удара коленом. Вот и я думаю, что этот пассажир что-то много себе позволяет. Встав, Лысый с ноги пробил по ребрам, заставив Гару свернуться в клубок. Это товар. И что с ним делать, решать будет крест, а не ты. Я понятно объяснил. Пока лысый объяснял, он без остановки наносил Гаре удары по ребрам. «Да — Да! Жалобно простонал Гара. Из-за тебя, дебилоида. Сюда сбежались зомби со всей округи. Мы могли этих лохов привалить по тихой грусти, никто бы и не заметил. А пришлось целую неделю чистить местность. Патронов потратили столько, сколько твоя сраная жизнь не стоит. Еще одна такая выходка, я тебе клянусь, порежу на ремни. Все, отдыхай, Вася. И Асканий в золотые зубы лысый подошел ко мне. А ты смотрю и правда борзый. Не испугался, смотришь с вызовом. Ну что, молодец. Не то что вот это говно. У лысова на костяшках кулака была набита татуха Толя. Анатолий сплюнул в сторону Гары и попал точно тому на лицо. Короче, будешь рыпаться или попробуешь сбежать, завалю. Крест нормальный пахан. Если ты парень толковый, то будешь как сыр в масле кататься. Со стороны подвала донесся тупой голос: "О, тёлки красивые игры!" Услышав это, лысый тут же отлёкся. Э, мудачьё! Талян засунул два пальца в рот и громко свистнул, привлекая внимание. Баб не трогать. Если крест разрешит, заберёте себе, а если нет, то сосямба. Грозитесь и поехали. Лыс закурил и присел на карты, наблюдая, как шестерки выполняют всю работу. Меня схватили за руки за ноги, а после раскачав как мешок картошки, закинули в кузов. Наверное, так же себя чувствовал Урза, когда мы швыряли его в реку. В кузове меня подхватили под локти и протащили по полу вглубь прицепа. Рядом со мной уложили и остальных моих товарищей, всех мордой в пол. а девчонок и Степановну, видимо, отправили в другую машину. Кису связать не могли. Одну руку особо ни к чему не пристегнешь. Его усадили в середине прицепа, а по бокам разместились бритаголовые охранники, вооруженные карабинами Сайга. Наш грузовик завелся и тронулся с места. Судя по звуку, ехали мы не одни, было как минимум еще три грузовика. На ухабистых дорогах нас подбрасывало, а потом безжалостно впечатывало мордой в металлический пол. После первого же удара рот наполнился соленым привкусом крови. Ты видел Гару? Гнида, это он их привел, — прошептал Иван. Э, заткнули пасти! рявкнул один из охранников. И швырнул в нас банку с тушенкой. Банка звякнула о борт принцапа и упала на пол. Сместив вес тела, я улегся на бок и поймал на себе взгляд Кисы. Лёха так смотрел в моменты, когда собирался сотворить какую-нибудь лютую дичь. Я отрицательно качнул головой, пытаясь дать понять, что не стоит сейчас рыпаться. Но этот баран уже все решил. Судя по небу и мелькающим постройкам, Мы выехали на окружную дорогу, и, сделав крюк, ехали в сторону южного района. На окружной была редкая застройка и длинная промзона, которая включала авторынок и пару гаражных кооперативов, видимо, на это и рассчитывал Киса. "Димон, даже не думай бежать, они же убьют тебя!" испуганно закричал Киса, глядя в мою сторону. Охранники переключили на меня свое внимание, а Киса, использовав навык ускорения, сиганул из кузова. Видимо, ломанулся в гаражный кооператив. Братки уже опомнились и, подойдя к краю, сняли с предохранителей карабины и начали полить. Грохот выстрелов бил по ушам, а яркие вспышки освещали кузов, наполняя его едким запахом пороха. Грузовик резко затормозил, заставив охранников рухнуть на заднице. — Какого хера вы творите? Снаружи прозвучал возмущенный голос Лысова. — Да "Сбежал, от баруки сбежал!" верещал один из охранников, показывая пальцем налево. "Да и хер на него. Пусть бежит. Останавливаться здесь только не стоит. От коллеги особого толка нет. А ты нагнись, кое-что на ушко тебе скажу." Лысый показался у входа в кузов, отсвечивая лысиной на фоне неба. Охранник нагнулся, чтобы услышать заветное напутствие старшего товарища, и услышал. Лысый схватил за голову охранника и дважды ударил виском остальной борт. Странный кретин. Если еще хоть один сбежит, я тебе ноги сломаю и буду смотреть, как ты пытаешься уползти от мертвяков. Злобно прошипел он, и и из виду ударил по борту и прокричал: "Ладно, поехали". Грузовик матало из стороны в сторону. Скорее всего, объезжал брошенные на дороге автомобиль. Порой были слышны вопли зомби, которых тут же наматывало на колеса ЗИЛа. Пару раз Лысый передавал по рации в общий канал: "Впереди мутанты, сворачиваем влево". Колонна послушно меняла курс. Удивительно, как узков было все схвачено. Охранник, поцеловавший металлическую стойку, шипел и потирал окровавленный висок. Его же напарник скользнул каждый раз, как только окровавленный отворачивался. Видимо, радовался, что наказали не его. Через час мы достигли места назначения. Грузовики остановились, послышалась матерная брань, после которой послышался звук открывающихся ворот. Когда мы въехали внутрь, задний борт открыли и нас попросили на выход. Правда выгружали нас куда бережнее, чем загружали. Придерживая под локти меня спустили на асфальт. Я находился во дворе трехэтажного здания, которое окружал четырехметровый забор с колючкой. Все окна были закрыты решеткой, а помятая стальная дверь входа намекала, что зомби уже пробовали сюда врваться. Напротив двери красовалась табличка с надписью: "Следственный изолятор временного содержания номер три», Управление Федеральной службы исполнения наказания по землеградской области. Надпись меня, честно говоря, сильно рассмешила. Уголовники добровольно пришли в места не столь отдаленные, да? Хера скажись, топай, выплюнул худощавый тип заросший щетиной и ударил меня прикладом в спину. Войдя в здание, мы попали в небольшой коридор слева будка проходной, которая преграждает путь турникетом. Плакаты, доска почёта и прочее были сорваны и лежали в углу помещения. Яркое желтое освещение работало хреново, постоянно моргало. Сидевший на проходной, увидев нас, оживился. А, Петрович, новое мясо привезли? Шикардос. Как раз на южноморавской дверь появилась. Довольно протинутый кучерявый парень лет 25 в тельняшке. Ага, бля, привезли. Десяток взяли, пятерых потеряли. Сплюнул мой конвоир и утерся рукавом. Это как так? Ваша толпа поехала. Кучерявый вывалился из окошка проходной по пояс, рассматривая нас и заходящих внутрь людей. Яшка, бля. Как так? Да раком. Дурак этот сраный, как там его, Игорь, полудурок, решил, что поможет нам. Поток из зымбаков привёл со всей округи в жилишку. И чё? — С интересом уставился на него кучерявый, как будто он никогда не покидал будку и жил чужими рассказами. Да и всё. Говорит охраны в комплексе нет, все подохли, можем приезжать, забирать всё, что нужно. Но мы, блядь, и впёрлись. Поначал-то всё нормально было. Окна выбиты, повсюду кровища. Мы там десяток зомбарей замочили подтикой. Собирались, значит, на склад за продуктами наведаться. А этот долбень, мать его, эти, вон, припёршен. Ну иди сюда, вафел! — Рассказывай, как из-за тебя наши ребята подохли. Прошипел щетинистый, сделав шаг назад, таскивая за загревок гору в будку. Петрович, я и «Да до я думал. Да зачем тебе думать, шелуха подзалупная? Петрович зыркнул на Гару, как будто очень хотел сломать тому нос прикладом, но сдержался и продолжил. Короче, пока мы на склад полезли, для вафля мертвяка увидела и обосралась. Из пистоля шмальнула дебилает. Но мертвяки, какие по округе разбрелись, все к нам и ломанулись. Пришлось резво когти рвать. Сиплый кабан ваха, жижа и карась. Вот они не выбрались. Петрович констатировал факт без особых эмоций. Видимо, ему их было жаль лишь как функции, выполняющие какую-то работу, а не как людей. Потом ещё люди собрали и чистили четыре дня кругу, но ну, так и не доочистили. Рях овзил, прыгнул с гносом и поехали. Один стреляет, чтоб трупов привлечь, а другой на малом ходу их за собой собирает. Короче, увели их в сторону водохранилища, а потом уже полезли в жилищу. Вот такая вот херня. Петрович, ну ведь дозавали да своё колебало ты. Будешь перед крестом кукорекать, я тебе не судья. Пш, вон оседа. Прошипел щетинистый и влепил гарипенка. Петрович, ну ты кремень можешь, конечно. Я бы этого и ишака на месте бы грохнул. Уважительно сказал Яшка, поджав губу. значит, в следующий раз с ним в рейд пойдешь, там и завалишь его. Усмехнулся Петрович, показав гнилые зубы. Да ты же знаешь, я б с радостью, но без меня тут все развалится. Будут ходить туда-сюда. Ну ты понял. Яшка улыбнулся в ответ, стараясь показать, что не врубил заднюю. Петрович его поддержал. Да я-то с пониманием, Яшка. Все профессии нужны, все профессии важны. Ладно, чё там? Кран на месте. Да годишь ему быть, мордует пленного одного. Прикинь? Сказал, что на бую вертел всех нас и не пойдет в дверь. Охереть просто. Но мы как бы его туда и силой запихнем, это не вопрос. Но это ж в ущерб потом перед выходом весь эфир весь используй. И и на хера нам надо? Нужно просто воспитательных люлей выдать. Вот краны выдает. Все чин-чинарём. Яшка развел руками. Услышав слова Яшки, я тут же открыл меню навыков и сжег весь эфир, какой только смог. Вдруг у них есть человек, который может смотреть содержимое чужих инвентарей. Сначала я использовал 50 единиц для повышения уровня выносливости. Повышен уровень навыка до Выносливость уровень 5. Для перехода на новый уровень необходимо 375 частиц эфира. Затем повысил Гунгнир и пламя. Повышен уровень навыка до Гунгнир, уровень 2. Для перехода на новый уровень необходимо 150 частиц эфира. Повышен уровень навыка до Гунгнир, уровень 3. Для перехода на новый уровень необходимо 500 частиц эфира. Повышен уровень навыка до Пламя, уровень 2. Для перехода на новый уровень необходимо 35 числиц эфира. Повышен уровень навыка до Пламя, уровень 3. Для перехода на новый уровень необходимо 125 частиц эфира очень, ну вот очень хотелось проверить, насколько же лучше стали навыки, но со связанными за спиной руками и стволом направленным в голову рыпаться не хотелось. В инвентаре осталось 38 нераспределенных частиц эфира. Нас провели через извилистый коридор к лестнице, ведущей в подвал. Кучу подсобных помещений заки оборудовали под бараки, в которых ютились пленники. Мимо меня мелькали оголодавшие, зашуганные израненные люди. Вжимающиеся в углы зеков. В конце коридора гудел дизельный генератор, который и снабжал все здание электричеством, видимо, поэтому свет и моргал. Мощности не хватает на все нужды. Повернув за угол, меня затолкали в десятиметровую комнату. Тусклое освещение, в потолок закручен крюк, на котором ранее висела груша, а сейчас там располагался десантник. По крайней мере, он когда-то им был. Руки скованы наручниками, через которые где-то цепь, на которой его и подвесили. Парашют набит на плече, тельняшка залитая кровью, разбитое лицо, изо рта длинной нитью свисает слюна. Напротив десантуры стояла двухметровая особь мужского пола, широченные плечи, руки как ковши экскаватора, морда неандертальца, сломанные уши, раздет по пояс. На спине красуются купола, а на руках татуировки в виде перстней. Плечи амбала украшали розы ветров. Видать, парень ходил в авторитете у местных. "О, Константин Петрович, заходи, дорогой. Я уже тут закончил", сказал амбал, вытирая окровавленные руки тряпку. На удивление, его дебильная борда никак не вязалась с четкой дикцией и вежливой речью. А ага, и вот я привели новеньких тебе. А Обесвидовать с ними или ребра считать сам разбирайся. Как с этим закончишь, крикнем, и мы следующего притащим. Ну, я пошел чайку хлебну. Щетинистый повернулся ко мне и усмехнулся, как будто бы не завидовал моей судьбе. За спиной захлопнулась дверь, а у меня появилось ощущение, как будто я попал в бездну, и мне нужно победить местного босса. Значит так. Меня зовут Илья Васильевич Крановских. Для тебя Илья Васильевич. Озвучу правило. Сейчас ты раб, и прав у тебя никаких нет. Кормежка дважды в день. Утром пожрал, поехал работать, либо собирать полезное в городе, либо закрывать двери в бесно. Все, что нашел, отдаешь. Все, что получил на испытании, отдаешь. Закрысишь хоть что-то отрежу палец. Второй раз попадешься на воровстве, отрезаю кисть. Думаю прогрессию, ты понял? Да хоть что объясняешь, конечно, понял. Усмехнулся я, осматриваясь по сторонам. Амбал подошел ко мне и едва размахнувшись, пробил в печень. Меня скрутило в бараний рог от такой боли. Ноги подкосились, заставив рухнуть на колени и застонать. "На вы и по имени-отчеству", спокойно сказал кран и уставился на меня выжидающе. "Я понял, Илья Васильевич", прохлепел я, смотря снизу вверх. "Ну вот и ладненько. Выворачивай карманы, а после тебя отведут в барак. Работать на сегодня не будет, а завтра уже приступишь к выполнению обязанностей. И да, Если хорошо себя проявишь, то будет реальный шанс выбраться из рабов. Кран Крансверк глазами и улыбнулся, понимая, что любой раб мечтает сбросить с себя это проклятое ермо. Вот только никто из этих хищников не даст слабому возвыситься. Не для того они поднялись на вершину пищевой цепи, чтобы ее делить хоть с кем-то. Я открыл инвентарь и выбросил из него катану и 15 частиц эфира. Готово. Я посмотрел в глаза крану, который с прищуром уставился на парящую сферу. Массивная лапа прикоснулась к синему огоньку, кран секунду смотрел в пустоту, потом, видимо, изучал описание катаны, после чего расстроенно выдохнул и посмотрел на меня. И это все. Все, Илья Васильевич. Соврал я в надежде оставить себе хоть что-то. Ну и ладненько. Поворачивайся, я стяжку срежу, а то уже поди руки затекли. Сказал кран с теплотой в голосе, которая мне не понравилась. Ох, как не понравилось. Но деваться было некуда, я повернулся. Стальная хватка сжала кисть до хруста в костях. После он перехватился второй рукой, берясь за мой мизинец. Что-то стальное коснулось фаланги пальца, и в следующий миг руку прострелила жуткая боль, от которой я не сдержавшись вскрикнул. Кран сделал шаг назад и швырнул к моим ногам отрезанный мизинец. Я тебя предупреждал, что за крысятничество буду наказывать. Доставай оставшееся, хищно улыбнулся Кран, нависнув надо мной. Навык Проскрежетал я стиснув зубы и выбрасывая оставшиеся вещи из инвентаря. Навык, навык. А регенерация твоя сможет пальчик отрастить. Поинтересовался кран, но скорее продемонстрировал, что он видит не только содержимое моего инвентаря, но и как минимум список навыков. А описание навыков он тоже видит или проверяет меня? Нет, палец не восстановит. Жаль, жаль. Было бы забавно заполнить мусорное ведро твоими пальцами. Я бы их тебе резал чисто для того, чтобы вот такую вот дерзость с твоей морды стереть. Петрович, тащите следующего, а этого в камеру к червю отведи. Дверь открылась, и в помещение Петрович толкнул Ивана. "А де всё, что есть в инвентаре", сказал я, когда щетинистый потащил меня за шиворот на выход. Иван, увидев мое выражение лица, все сразу понял. Думаю, когда он увидит палец лежащий на полу, так и вовсе достигнет просветления. Через парочку минут мне развязали руки и забросили в кладовку размерами в два квадрата. Пахло плесенью, мочой и немытым телом. На полу лежал ворох тряпья, который то вздымался, то опадал. Обшарпанные стены и исцарапанные ногтями Одинокая лампочка, свисающая с потолка. Я выставил перед собой руку. Две фаланги мизинца отсутствовали. Вот же сука. Обязательно перережу этому году глотку за это. Ком внезапно подал голос. О, соседа подсилили, что ли? Тряпку под дыми, дай хоть гляну на тебя. Деревенский говор непривычно резал уши. Я приподнял вонючую тряпку, откуда на меня уставились голубые глаза, вокруг которых красовалось лицо, заросшее грязью. я Сенька, А ты кто будешь?" "Дмитрий." "А ты что сам тряпку-то не отодвинул?" "Поинтересовался я. То ли парень лежал, свернувшись калачиком, а может А ты думаешь, что меня червём так кричат?" "Аткин, то С горечью в голосе сказал парень: "За всей этой грязью явно прятался не старек. Ну, может лет тридцать, но точно меньше сорока. Я откинул тряпку в сторону и тяжело вздохнул. Парню отрезали руки по самые плечи, ног не было аж до колен. "Твою ж мать, это они тебя так?" "Ах, ага, сказали, чтоб другим неповадно было". Ну, лечуть, кормят. Я тут типа пугола. То одного подчелют, то другого. Калека резко дернулся и сел. У тебя энто закурить не найдется. — А, забыл, что вас шмонают, извиняй. — Что смотришь? Ну да, порезали конечности, мальёхось. Я ж сбежать пытался пять раз. Да, почти получилось. а. Горделиво сказал червь, а после добавил: "Но кран, сука, догнал. Вот такие дела. Слышь?" Калека Замер, прислушиваясь к слышимым лишь для него звукам, и сказал: Жратву везуть. Глупо было надеяться на хорошую кормежку. Чашка супа, где кроме бульона было лишь две мелкие картошины и один кружок морковки. Я давился этим варевом, скучая по персикам Эльмиры. Но хуже всего была даже не кормежка, а то, что я заперт в этой глухой камере, которую я мог с легкостью взломать. Вот только не было уверенности, что я так же легко смогу и выбраться из сезо. Всю ночь по коридору шастали охранники и разносились стоны заключенных. Кто-то стонал из заранее полученных ран, а кого-то избивали прямо сейчас куда эти суки дели наших девчонок. Насколько велик шанс, что их не изнасиловали. От гнетущих мыслей время тянулось бесконечно долго, но все рано или поздно заканчивается, и эта пытка неизвестностью тоже закончилась. Замочная скважина звякнула, а через секунду дверь отворилась. На выход. Для тебя есть рыбатёнка. Петрович сплюнул мне под ноги и расплылся в злобной улыбке.